Казалось, он брёл по какому-то тёмному лабиринту. Чьи тоннели извиваются самым диким образом, а на перекрёстках поджидают отвратительные склизкие чудовища, тянущие к нему как тистые щупальца, причём их форма всё время меняется. Неосознанным желанием он срубал эти щупальца, и чудовища, недовольно похрюкивая, отступали. Ему же не давал покоя один-единственный вопрос: кто он такой? Странно, но понять этого идущий никак не мог, точнее, не мог вспомнить. Но был убеждён, что у него когда-то было имя, и на это имя завязано всё остальное. Блуждал он в этом лабиринте не в одиночку. Иногда вдалике виднелись другие, и он их знал когда-то, только не помнил имён. Что всё это значит? Где он? Кто он? Зачем он? Что это за лабиринт? Что вообще происходит? В голове словно взорвался мыльный пузырь, и почти вспомнинное имя снова покрылось клочьями липкого тумана. Да что за проклятие? Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы он вспомнил. Иного вывода сделать было нельзя, и он, словно по наитию, неожиданно для самого себя, потянул откуда-то целый пучок разноцветных нитей. Быстро сплёл из них огненное кружево и куда-то швырнул его. В ответ раздались разъярённый вой и жалобное поскуливание они звучали одновременно словно тот кто их издавал не понимал что именно чувствует и как надо на это реагировать но стало ясно одно это враг а с врагами разговор короткий и он ударил снова и так раз за разом с каждым ударом пелена в сознании становилась всё тоньше и прозрачнее пока с хлюпающим звуком не лопнул В то же мгновение он застонал от боли. Воспоминания начали возвращаться, поначалу тонким ручейком, а затем и буйным потоком. Память о прожитых тысячах лет настигла Кержака Чёрного, и он негромко выругался, окончательно осознав себя. Это что же получается? Сверхи настигли его во сне, и не только его, но и всех остальных вероятностных ментатов, участвовавших в походе в сферы. Да. Именно так и получается. Ну, сволочи. Не успокоились. Ничего. Теперь он ими займется, вплотную. Теперь не пожалеет. Старый орк зло предвкушающе оскалился. А ведь ученики и граф без его помощи в себя не придут. Их окончательно запутали в лабиринтах сознания, завели в такие его закоулки, что самостоятельно не выбраться. И даже целители душ не доберутся до их личностей. Разве жто Касра сможет? Но Касра особый случай. Бледные нити снова осторожно потянулись к нему, и Киржак удивлённо покачал головой. Наглость несусветная, плюс невероятная уверенность в собственном превосходстве. Одного урока этим тварям оказалось мало? Что ж, пришло время следующего. Старый орк тщательно выплюнул пришедшую на ум связку Отследил её возможные точки пересечения с нитями сферхов, указал их ментальные координаты и активировал. Безумный вопль, наполненный болью, изумлением и искренним возмущением, стал для его ушей приятной музыкой. Смысл, который нёс этот вопль, можно было передать несколькими словами. Да как ты смеешь? Знай своё место, ничтожество. Ничтожество значит. Если бы кому-то из хорошо знавших Киржака Чёрного довелось в этот момент увидеть его, то он поспешил бы скрыться с глаз великого мага, в глазах которого горел безумный гнев. Ну что ж, вы сами выбрали свою судьбу. Он снова принялся тщательно выплетать связку кона, только на сей раз не ослаблял её, оставил столь же убийственной, как изначально, наоборот, совместил её с блоками связи с первоосновами, светом и тьмой. И те отозвались на призыв старого орка, что значило первоосновы недовольны деятельностью сверхов и рады предоставленной возможности высказать наглецам своё фи. Судя по бесцеремонности действий, сейчас против ментатов действовали сверххи не попавшие под предыдущий удар, уже получавшие по голове не остались бы настолько безопасными. Ну и хорошо, они первыми начали войну, так что ответственность за все последствия лежит на них. Тержак ещё раз проверил жуткую связку, затем убедился, что не взирает на отправленное предупреждение с просьбой не делать этого. Его снова пытаются ввести в бессознательное состояние и активировал её. Первые несколько мгновений ничего не происходило, только через 2 или 3 минуты бирюзовые нити вдруг затрепетали. Их начало трясти, как в лихорадке. Затем они оторвались от сознания Кержака и других ментатов, начав корчиться, словно в агонии. По ментальному пространству пронёсся потусторонний стон, в котором отчётливо слышались растерянность и непереносимая боль, а затем старого орка настиг отчаянный вопль: "Да что же вы творите!" И всё стихло. От нитей не осталось и следа. Кержак, удовлетворённо кивнул. В первый раз он пощадил агрессоров, только предупредил – теперь нет. Напавшие на него с учениками сверхи полностью стерты из реальности, словно их никогда и не существовало. Жестоко, но справедливо. Не Орден начал эту войну, а сверхи. Именно они начали рушить все, что строили Арн, без каких-либо объяснений, объявив себя истиной в последней инстанции – Невероятная гордыня и пренебрежение ко всем остальным. Так что они получили по заслугам. Терзаться по этому поводу старый орк не собирался. Наоборот, сожалел, что не все враги уничтожены, только малая часть, и оставшиеся ещё доставят немало неприятностей. Однако пора просыпаться. Только учеников надо сначала найти и вывести к их телам. Без противодействия, многомерный лабиринт, в котором он все еще находился, был виден высшему ментату весь и сразу, поэтому обнаружить остальных труда не составило. Они все еще пребывали в своих грезах, только Касра и Дарф начали понемногу приходить в себя. Некоторое время подумав, Киржак создал плетение ментального уровня из эльфийской школы разума, давно им неиспользуемой, поскольку не было надобности. Однако сейчас оно было уместно, даже более того, и сработало как надо. Учеников начал одно за другим выбрасывать в реальность. Последним был граф, после которого удовлетворённо улыбающийся киржак и сам вернулся в тело. Резко открыв глаза, старый орк понял, что над ним колдуют сразу несколько целителей, явно пытаясь привести в себя. Повернув в голову, он понял, что то же самое делают с остальными магами. Они лежали на кушетках в помещении госпиталя, о чём говорил трепещущий розовый потолок с волнующимися чёрными щупальцами на нём. Слава благим. Ты очнулся, облегчённо выдохнул старший целитель Владимир Голинев, которого Ментат шапочно знал, как-то раз довелось поработать вместе. Здравствуй, Влад. Киржак сел на кушетке. Надо с восне напали. Опять сверху, чтобы им скопом в бездну провалиться. Но напавшие уже больше ни на кого и никогда не нападут. Они получили свое полной мерой. Ушли на перерождение? Приподнял брови тот. Или выгорели? При использовании связки Коана вполне вероятно полное выгорание души. Осклабился старый орк. И знаешь, мне их совсем не жаль. Давно я не встречал ни у кого такого пренебрежения к другим разумным. Пренебрежение? Приподнял бровь целитель. Именно, заверил Кержак. После того, как я стряхнул, точнее, жёг нити, пытающиеся сделать меня беспамятным, от них пришёл образ, говорящий: "Да как ты смеешь, знай своё место, ничтожество". "Да уж", покачал головой Владимир. "В таком случае мне их тоже не жаль, заслужили. Именно что заслужили", резко кивнул старый орк. "А у вас что произошло? Тина, Рави и Никита и прочие товарищи буквально жаждут с тобой, и графом, пообщаться. Но если с моей точки зрения, то лови образ Подробности будешь у других спрашивать. Целитель передал Киржаку сложный эмообраз, повествующий обо всём, случившимся за 3 дня, прошедшие с момента возвращения ментатов из сфер. Тот, задействовав все потоки мышления, усвоил информацию, после чего под сокол языком и уважительно сказал: "Ну, навратили, навратили. Молодцы, ничего не скажешь. Кое-что я бы сделал иначе, но и так неплохо. Особенно то, что Мирхалака задействовал" После экспедиции к интернату никуда он от нас не денется. Нельзя флотоводца такого уровня отпускать в свободное плавание. Еще немного подумав, он спросил, что можешь сказать по поводу выживших юнцов из тех ям. Чтобы они могли жить как обычные люди, мы заблокировали искусственно выращенные в их телах органы, отвечающие за коммутацию с конструкциями, обеспечивающими объединение монады, ответил целитель. Мы ещё не успели сообщить остальным о назначении этих органов. Сами поняли кое-что только пару часов назад. Сейчас продолжаем исследование трупов, предостаточно. В данный момент проводятся полные генетические и клеточные сканирования тел. Результата ещё нет, но я хотел бы попросить тебя посмотреть с точки зрения мага и на трупы, и на выживших. Что-то в них не так. А я никак не могу понять, что именно. И не я один. Посмотрю, пообещал старый орк. Он, если честно, заподозрил, что эмпаты конструкции являлись ещё и вероятностными ментатами, необученными ментатами. Это многое объясняло. А в первую очередь, почему им, точнее тем, кто действовал через них, удавалось совершенно невозможное. Невероятная удача молодых вероятностников, а тех, кто становился старше и чей дар готов был пойти в разнос, скорее всего, утилизировали. Тогда становится понятным отношение сверхов к ментатам. Они привыкли, что те и это всего лишь мясо, обслуживающий персонал, который меняют по мере необходимости. Потому так и изумляются, получая нарехи от киржака сотоварища. Но внезапно загоревшимся голоэкране появился Никита Нигашев. Он окинул старого орка недовольным взглядом, затем пробурчал: "Здравствуй. Хватай графа и срочно к нам. Мы над варх крейсере Небесный воин собрались. Третья высокая орбита Кльтана. Надо обсудить кое-что". "Князь, перемыслим", ответил Раван Шестой переслал ему всю информацию по случившемуся, еще не добравшись до земли. Русские, оказывается, уже сталкивались с кем-то наподобие сверхов. «Так-так-так!» Тут же вскочил на ноги кержак, отмахнувшись от запротестовавших целителей, желавших его еще раз обследовать. «Потом, все потом!» Он нашел на соседних кушетках только открывших глаза Дарва и Касру, заставил их выпить по стакану золота Дарна, дождался, пока они оденутся, и тут же переместился в рубку небесного воина, точные координаты которого выяснил через диспетчерскую столичной системы.